Тащак, третий. Совок. По радио передавали классическую музыку. Прижимая приемник к уху, Булкина следила за сценой. Там Проспера излагал трем толстякам перспективы их дальнейшей жизни. «Крестьяне, у которых отнимают хлеб, сжигают дворцы помещиков. Рудокопы не хотят добывать уголь». «Рабочие ломают машины, матросы выбрасывают ваши грузы в море, актеры переходят на сторону народа, все сироты, калеки, нищие, юродивые идут войной против вас». Музыка в приемнике прервалась, и диктор радостно объявил, что мятежники отогнаны от здания центральной киностудии, которую они пытались захватить. Булкина начала в панике размахивать руками. Заметивший ее жесты первый толстяк подмигнул Проспера, и тот, не прерываясь, продолжил. «Все лентяи и лоботрясы, все, кто не хочет усердно зарабатывать и копить деньги, идут войной против вас!» Те, кому больше нравится ломать, чем строить, готовятся штурмовать дворец. Стоящий рядом с Булкиной Помреж облегченно вздохнул. «Умеем все-таки, а, Лида, умеем импровизировать?» «Да», — хмуро ответила Булкина, — «это мы умеем. Игорь, тут сказали, что через десять минут будет важное сообщение». «Хорошо», — оптимистично произнес Помреж. «Видимо, ситуация определяется». «Узнаем, как заканчивать спектакль!» Булкина кивнула, поглядывая сквозь дырочку в занавесе на зал. Не нравилось ей перешептывание сельского руководства. Леопольд Львович мягко отобрал у Булкиной приемник и шепнул «Давай на сцену, твой выход!» Подхватив ненавистную куклу, Лида вышла на сцену. Зрители, приунывшие было, оживились. Появление резинового чуда западной технологии вызвало среди них вполне нездоровые эмоции. Бабы зло косились на мужиков, но возмущаться не смели. Лида вздохнула и закружилась по сцене. Она изображала наследника Тутти, танцующего с куклой. Несколько раз, повинуясь гримасам помрежа, она чмокала куклу в блестящие алые губы. Потом начала беседу Тутти и Суок, сама задавая вопросы и сама же отвечая на них. Никогда еще идея помрежа не казалась ей такой дурацкой, как в этот момент. Донесшийся из зала голос сельского врача, мальчик галлюцинирует, не прибавил ей оптимизма. Однако болтовня о пирожных и цирки не могла длиться бесконечно. Нужно было переходить на политические темы и определять все-таки свое отношение к войне толстяков и бедняков. Лида приблизилась к краю сцены и прошипела Леопольду Львовичу. «Что?» Леопольд Львович поднял на нее бледное лицо и простонал. «Катастрофа! Ничего не ясно! И до утра не будет ясно! Лидочка, я не знаю, что делать!» Булкина постояла секунду, потом вышла в центр сцены, посмотрела в зал. Почуявшие неладное сельчане прекратили перешептываться и уставились на нее. «И я не знаю!» — словно отвечая главрежу, сказала Лида. Вздохнула и продолжила. «Знаете, то, что бедняки голодают, это, конечно, плохо. Но то, что толстяков стали бросать с набережной, мне тоже не нравится. И если гвардейцы отказались стрелять в народ и стали стрелять друг в друга, это совсем не повод для оптимизма. А когда начинают говорить про друзей народа, то вскоре вспоминают и про его врагов». Лида отстегнула булавку, скрепляющую слишком широкий костюм наследника Тутти, и с удовольствием ткнула куклу в тугой живот. Игорь Константинович за кулисами пискнул в один тон с выходящим из куклы воздухом. «И еще мне не нравятся сказки, где дети воюют за взрослых, и жизнь, где взрослые играют с надувными куклами». И то, что мы все время играем, импровизируя на ходу, не нравится. Бросив обмякшую куклу, Булкина пошла за кулисы. А сидящий в зале председатель сельсовета вдруг встрепенулся и закричал. «Граждане, все мы знаем, какое тяжелое положение сложилось в столице нашей родины. борются Борются наши и не наши. А мы видим здесь самых настоящих провокаторов. Считаю, что мы должны задержать их». А когда ситуация в столице стабилизируется, предъявить обвинение. Как честный гражданин, произвожу гражданский арест. Сообразивший, что терять уже нечего, Леопольд Львович высунулся из-за кулис и заорал. Американских фильмов насмотрелся, придурок! И началось. Тащак четвертый, незапланированный. Ошейник. По центральной улице села Малаховка бежала труппа областного театра. Впереди мчался легконогий гимнаст Тибул. Он был в разноцветном трико, и остатки черного грима капали у него с лица, отмечая пройденный путь. Следом, обхватив животы, мчались три толстяка. Временами они выхватывали из-под камзолов тряпки и разбрасывали их по сторонам. К концу своего бега толстяки явно должны были сбросить вес. Лишь второй толстяк, беременная Танечка Добренко, несла свой живот бережно и аккуратно. Тутти бежала быстро, как настоящий мальчишка. Ее путь отмечала лишь крепкая, недетская ругань. За ней следовал покряхтывающий при непривычной физической нагрузке Леопольд Львович. Его продвижение отмечалось лишь незримым падением репутации. Помреж Игорь Константинович даже в бегстве был элегантен и красив. Спасенная им кукла лежала у него на плече, тихонько выпуская из себя остатки воздуха. Воздух был теплым и в ночной осенней прохладе оставлял маленькие облачка пара. Небольшая массовка, министры, гвардейцы и народ бежала слитной и дружной толпой, помогая друг другу, размахивая фанерными винтовками и деревянными шпагами. Ее бегство не сопровождалось абсолютно ничем, как и положено массовке. Замыкали труппу старик Семенов, Гаспар и оружейник Проспера, он же Гоша Иванов. Старик Семенов бежал последним по причине возраста и утери очков. Гоша Проспера прикрывал отход. К его рукам были по-прежнему прикреплены громоздкие пластмассовые цепи, и он размахивал ими вокруг себя, распугивая сельчан». Под удар никто еще не попал, и в легкости цепей не убедился, так что моральные потери преследователи несли серьезные. Когда одна из цепей оборвалась и со свистом унеслась в темноту, потерявший чувство пространства и времени Проспера выхватил из-за пояса бутафорский одноствольный пистолет и пальнул из него в толпу. С малаховского милиционера сбило пулей фуражку. Милиционер выматерился и крикнул «Боевики вооружены, граждане! Призываю вас блокировать их отход!» После чего бросился в сторону сельсовета, видимо, за табельным пистолетом. Однако малаховские мужики, воодушевленные азартом, продолжали преследование. Проспера, отшвырнув дымящийся пистолет, заорал «К столовой, товарищи! Отступаем к столовой!» Его послушались. Даже толстяки сменили направление и устремились к сельской столовой, где их пару часов назад кормили борщом и вареной картошкой. Вслед им неслись камни и оскорбления, но гвардейцы из массовки, чувствуя, что сходят с ума, дали несколько залпов из фанерных винтовок, распугав преследователей. На столовской кухне тем временем происходил погром. Артисты под предводительством туттисок переворачивали вверх дном посуду, заглядывали в кастрюли и сковородки. Наконец, вычерпав из самой большой кастрюли остатки вчерашнего борща, Тибул обнаружил, что дна у кастрюли нет. Первым в черную кишку подземного хода прыгнул отважный Проспера. За ним последовали Тибул и туттисок Двух толстяков пропихнули сквозь скользкую от томата и разваренной капусты кастрюлю верные гвардейцы. Потом опустили на связанных вместе фартуках второго толстяка, нежно придерживающего живот. Последними в подземный ход спустились близоруко щурящийся доктор Гаспар И главреж с помрежем. Вокруг шеи Игоря Константиновича Фривольным шарфиком Была повязана сдувшаяся кукла. Впрочем, руки куклы Еще сохраняли остатки упругости И упрямо цеплялись За обрез кастрюли. С полузадохнувшегося помрежа Сняли куклу и выбросили Обратно в кухню. Там она и осталась дожидаться Разгневанных малаховцев. Среди рассыпанной пищи дымящихся одноствольных пистолетов, выпавших из кармана тибула листовок и прочей бутафории.